экскурсия Косой переулок Утром 1 августа я встал рано, как обычно. Тётя Вернон собирался на работу. Тётя Петуния его провожала, а дети обязательно присутствовали на завтраке кормилицы семьи. Такая семейная традиция была в доме Дурслей. Узен в наглу пользовался благорасположением родителей.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 Только теперь я понял, почему бедный Поттер был вынужден помогать своей тётушке. Та просто не успевала приготовить все эти блюда. Хотя нет, конечно успевала. Подавала всё свеженькое, тёпленькое, только приготовленное. Гарику было хорошо, он ел и не толстел. А каково было Вернону? И ведь не откажешься, жена сильно обидится. Что, тебя зря готовила, Невкусно? Или ты к другой жрать едешь?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 от которого страдали все домашние, все соседи, все подруги и, особенно, Гарри. За завтраком, когда Петуня на минуточку отвлеклась на что-то у плиты, дядя тихо спросил. «Мальчишка, ты можешь достать мне бутылочку вашего пойла?» «Огневистки, легко, но за ним надо ехать в Лондон». «После завтрака у тебя будет 10 минут на сборы. Деньги, деньги нужны?» «Нет, лучше потом дадите несколько бутылок скотча в обмен».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 Ни единственный посетитель не обращают на меня особого внимания. Нет, я не бегу в банк. Делать мне там совершенно нечего. Гоблины действительно занимаются только банковскими делами. Я не навещаю книжный в надежде найти книгу, прочитая меня, и станешь самым крутым волшебником во всей Британии. Я не проникаю в насквозь криминальный лютный переулок. Мои потребности просты и ограничены. Почтовое отделение и паралавок. Бутылку Вернону тоже хорошо бы купить, остальное от лукавого. Даже если будут спрашивать, зачем сюда пришёл, ответ прост, меня дядя попросил. На почте заплатил несколько кнатов и отправил на имя министерства заранее написанное письмо, что я зря вчера перья покупал. Смысл послания. Ваше высокопревосходительство, я маленький, глупенький Гарри Поттер, всю жизнь живущий у маглов, хочу спросить. Понятно, колдовать вне школы нельзя, а вот зельеварением заниматься можно, хочу достойно подготовиться к учёбе в Хогвартсе и всё такое прочее. Живу там-то и там-то, буду благодарен за любой ответ. Скорее всего, ответа не будет, быстрого, во всяком случае. Письмо пустят по инстанциям, а там и первое сентября. Но кто его знает, чем Мерлин не шутит? Или вдруг люди вспомнят некого Поттера?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 Призвать птицу можно почти везде, но немного увеличивается цена отправления. В мешочек убираются отправления, превышающие определенный объем и вес. Стоят совсем недорого, однако они разовые, сразу после использования рвутся. Вчера я успел быстро пролистать книги для маглорожденных, первой, ту, которая описывает обычаи и этикет. Конечно, никто не потребует от ребенка из мира маглов соблюдения всех тонкостей. Но хоть самый минимум знать надо, например, если есть хоть малейшая возможность два раза подряд выбираться в люди, стоит одеваться в разные костюмы. Пусть немного, пусть оттенком, пусть цветом отделки, но должны отличаться. В официальное заведение лучше приходить официально одетым. Из этого главный вывод – одного купленного вчера выходного костюма маловато, надо купить еще. Пришлось вновь зайти к мадам Малкин за вторым нарядом. Более формальным получил белую рубашку с плесированной грудью и тёмно-бордовой бабочкой, чёрный пиджак, жилет и брюки с отделкой под цвет бабочки, мантия в тот же тон и отделанная чёрным бархатом. Сам себя еле узнал в зеркале. После почты забежал в ловчонку и купил бутылку объёмом в старый галлон с чарующей этикеткой. Огденс Олд Файр Затем отправился в ловчонку Старьевщика, чтобы всласть покопаться в муклатуре. Ни на что особенное я не рассчитывал. Но после раскопок завалов и разговора со стариком-старьевщиком обзавелся солидной коллекцией с с первого по пятый курс. Цена всего КНАД за лист хотя работы оценены только выше ожидаемого и отлично. Так дешево получилось исключительно по причине оптовой покупки. В качестве бесплатного бонуса продавец заклинанием разложил и увязал пергаменты в стопке по курсам и предметам. Старых учебников с надписями на полях хватало, однако полезной информации по практически не несли. Единственное, купил учебник начала века, курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс. Посмотрю, действительно ли за полста лет сильно урезали школьную программу. На кошельке проверил число, ежемесячную ренту начислили. Для большего правдоподобия и создания образа обычного мальчишки, а также просто пожрать вкусненького, направился в кафе-мороженое Флориана Фортескиу. Три шарика – шоколадный, клубничный и крем-брюле. Принесли в креманочке с горкой взбитых сливок, обсыпкой из тёртых орешков и увенчанные вишенкой. Мороженое великолепное, орешки весело хрустят на зубах, сливки оттеняют вкус, а вишенка оказалась со сладеньким ликёрчиком. И тут в дверь вошёл представительный мужчина в зелёном котелке.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 «Дайте мне достойный повод», — говорил Варнава. «И вы получите хорошую прессу, возможно, даже с интересными фотографиями. Но это должен быть настоящий, незаезженный предлог». Унылое посещение никому неинтересного сборища по поводу выхода очередного научного труда о влиянии комаров на тональное смечание коров в Корнуле в летние месяцы на закате вызовет у читателей только обратную реакцию. «Дайте мне настоящую идею», и вы получите достойный результат. И где её взять? Именно в этот момент на министра спланировал бумажный самолётик с надписью «Срочно». Стажёр рискнул и выиграл. В награду он был переведён в отдел магического хозяйства. С ним случилась первая победа. Никто не любит подчинённых, прыгающих через голову своего непосредственного начальства. Новых повышений у бывшего стажёра очень долго не случалось. Встреча же с мальчиком, который выжил, была признана великолепным информационным событием. Открыть дверь в мир магии и стать проводником герою, доселе скрывающемуся среди маглов, тянет на серию статей. Забегали помощники, посыпались запросы, и через 15 минут стало известно, откуда было отправлено послание. Через полчаса выяснилось, что Портер зашёл в косой приулок через дырявый котёл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 Корнелиус перед фотографами подарил Гарри книгу «Величайшие события волшебного мира в 20 веке». В следующей появится статья об экскурсии в Министерство магии. Там ему разрешат, конечно же, в порядке исключения и под строгим надзором творить заклинания. И подарят красочное наставление «Волшебная палочка. Лучший помощник».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 Например, почему не написал директору Дамблдору? Так он, главный в школе, а там я и так могу пользоваться палочкой. Ещё Хагрид сказал, директор очень занятой человек, неудобно к нему обращаться со своими мелкими делишками. Под вспышки фотографов получил от министра красивую книгу в подарок, от главного редактора годовую подписку на газету. Затем двое крепышей в мантиях перенесли меня в Литл Уингинг почти к самому дому осмотрелись, велели быть готовыми к завтрашней экскурсии в министерство магии, затем растворились в воздухе. Я же сразу снял мантию, могла отталкивающий амулет и с чувством выполненного долга вернулся домой. Тетя и кузен с подозрением смотрели на меня. Оказывается, днем к ним приходили двое фаших.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 Коньяк можно французский и американский кукурузный бурбон. Все равно, главное, антураж. Завтра привезу тебя с работы. Еще чего нужно на обмен? Партнеры часто всякую фигню дарят. Ну, не знаю, можно предложить волшебникам представительские перьевые авторучки. О, имеются штуки три есть тридцати девятилетняя огневиски блишина с ароматом корицы но понятно ручек будет маловато неси уже на будущее мне хорошо бы купить мелким оптом чтоб дешевле пару упаковок шоколада по коробке желательно еще чего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 Напиток-то хорош, мягок, с градусами, опьянение приятное, а на следующий день голова не болит – самое но для VIP разговоров Мне же продукты с собой не помешают, вдруг захочется чего сладенького, а там и не купишь. Или отдариться кому, среди детей сладости всегда востребованы. Вода добывается заклинанием, её греешь, кипятишь другим заклинанием, добавил чай, кофе, какао и радуешься жизни –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 Лучше обойдусь без такого счастья. Слизарин и последующее распределение с записью в трудовой книжке, принят главгадом временно до упокоения светлыми силами, тоже обойдусь. Как Тевран? Да, там добрый, весёлый декан-полугоблин. Угу, добрый. Как Луну провили, а он с понтом дела ничего не знал, все помним. Остаётся вариант с единственной деканшей, которая вроде поддерживает своих подопечных, то есть...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 Если бы только в квиддич погонять да сбежать в Хоксмит, друзья же подставлены добрым директором. Гермиона – сильная и талантливая ведьма. Занудливая, конечно, но кто из нас без недостатков? По комплитнику у неё интеллект 12 против обычных 10 среди учеников. Магичность 3 на уровне чистокровных. Преимущество – абсолютная память. И недостаток – роботоголик. С таким букетом ей сам Мерлин велел быть основной магической силой в Золотом Трио. Но нужна ли она мне? Сильная, да. Однако я и сам не собираюсь оставаться слабаком. А то, что Герми под полным управлением взрослых стучит Дамблдеру как дятел по дубу и ни в грош не ставит авторитет самого Поттера, меня категорически не устраивает. Значит, вычеркиваем из списка.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 Близнецы с нуля создали свой собственный бизнес. Не будем заострять внимание на отданной им Поттером тысяче, но ребята сделали всё сами. От рецептов и организации производства до открытия магазина и маркетинговой компании. Единственная сестра стала профессиональным игроком в Квидич. Как помнится, в полностью женской профессиональной команде, существующей с 1203 года. Понятно, высшая лига.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 Высший пик карьеры после окончания войны, он два года числился в министерстве мракоборцем. Курсы мракоборцев рассчитаны на три года. Значит, Трон вылетел со второго курса и стал продавцом в магазине брата? Ано, ну, мне нужно такое неспособище? Кого ещё можно было принять в друзья Невила. По комплитнику его цена 8 очков, всего 8. Интеллект 10, ладно, середнячок. Магичность один, то есть чуть выше сквиба. Из значимых преимуществ только понимание растений и сильная воля. Всё. Бабушку в покровителях я бы скорее отнёс к недостаткам, которых у него хватает. Рассеянность, низкая самооценка, невезение. Это помимо хреновой репутации на факультете, неумение жить в волшебном мире и остальных прелестей. Можно было бы задружиться с Драка.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 Завтрак в Хогвартсе был в самом разгаре. Преподаватели насыщались перед новым рабочим днём. Дакан Минерва МакГонагал перестала разглядывать фотографию в ежедневном пророке, затем прямо и деликатно, как удар ломом по голове, спросила. «Северус, дело прошлое, признайся честно. У тебя ведь было кое-что с Лили Поттер, да? В смысле, после её свадьбы с Джеймсом?»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 «У меня с ней ничего», – оправдываясь, начал было лопотать профессор, но вдруг замолк. Северус прикинул, сколько перенёс обливейтов, вспомнил, как несколько раз не мог вспомнить, о чём они говорили с лили, когда та, по каким-то делам, о которых он тоже забыл, приходила к нему в дом в паучьем переулке, причём уже после свадьбы с Поттером быть не может нет этого не может быть, потому что не может быть никогда он бы сразу понял или или не понял Снэк вновь смотрелся в фотографию, ну ничего не похож, но короче и, и и и любой так подстричься может вот например, ну и что что так редко кто стрижется прическа уж точно не доказательство». Молчание и рассеянность мужчины послужили лучшим подтверждением домыслов сплетниц. Они улыбались и заговорщицки подмигивали друг другу. «Нет, вот ведь как все открылось!» – возмущалась Минерва. «Надо же, какой стервой Лили оказалась! Никто бы никогда бы на нее и не подумал!» «Бедный мальчик!» – вторила ей Помона. «Столько лет он ничего не знал!» «Который из мальчиков?» – уточнил Филиус. «Оба», — дизанула правду матку женщина, «столько лет ничего не знали друг о друге. Бедные, несчастные». «Может, она...» — попыталась вступиться с Эптима. «Гулящая», — сказала, как отрезала суровая МакГонагал. «И сестра у нее такая же. За алкоголика замуж вышла. Бедный Гарри, сколько же он в свои 11 лет напасти и перенес? Ко мне на факультет хочет», — похвасталась декан Пуффиндуя. Тощенький такой, в точности, как Северус в его годы. Ну, ничего, откормим». Набор юный зельевар купил. Продолжая вчитываться в газету, пробормотал никому не обращаясь Декан Слизарина. «Это у него семейная», — пояснила мудрая Гриффиндорка. «И волосики у них одинаково кудрявятся», — заметила наблюдательная Септима, рассматривая фотографию на второй полосе газеты.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 Причем, не взирая на все недостатки, такие неплохого человека, которому только и недостает родной кровиночки, о которой надо заботиться. Вектор, попытавшийся сказать, что нельзя ничего решать только на основе отдаленного сходства фотографии, была заткнута и затюкана остальными участниками разговора. Только директор, Альбус, Персиваль, Фулфик Брайн, Дамблдор ничего не сказал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 Судя по появившейся улыбке, женщина имела неплохой слух и ей понравилось услышанное. Дежурный пояснил. «Это Долорес Амбридж, помощница министра магии». «Здравствуй, Гарри», – поздоровалась подошедшая женщина. «Ты разрешишь мне тебя так называть?» «Конечно, я разрешил. Куда деваться?» Гарри, несомненно, лучший факультет Хогвартса – это Слизерин. Только на нём ты получишь знания высшего общества, друзей и знакомых из самых приличных фамилий, а заодно и умение разобраться в хитросплетениях, жизненных ситуаций любой сложности. Мисс Амбридж взялась провести экскурсию по отделам министерства. Но для начала мы с ней проследовали на первый уровень, в кабинет министерства. Немного подождали в приемной, а чтобы я не скучал, получил на «почитать интервью», которое прямо сейчас якобы даю корреспондентам. Сам же сказал «пишите, что хотите», вот они и написали. Единственное спросили, кем хочу стать. Ответил, ну неужели вы думаете, что ребёнок, стоя на пороге магазина игрушек, куда он попал в первый раз в жизни, вам сразу скажет, какая из вещиц ему понравилась. Он захочет всё и сразу. Задайте мне этот вопрос хотя бы через полгода, быть может, тогда я и смогу что-то ответить. Ответ был признан великолепным. Само интервью рассказывало про наивного ребёнка, радостного встретившего доброго наставника, тядюшку Фаджа который отвёл его в настоящую сказку. Хагрид, доставивший Гарри в косой переулок, не упоминался вовсе. Писал явно мастер, ответы были по-детски непосредственные, но далеко не глупые. Судя по всему, планировалось продолжить использование имени Поттера, потому позитивность описания мальчика, который выжил, просто зашкаливала. Когда со мной разобрались корреспонденты, вышел министр, и в дело вступили фотографы.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 и много других обтекаемых формулировок. Вместе с разрешением дали в подарок книгу «Волшебная палочка. Лучший помощник». Как пояснили, в ней рассказывается о решении простых проблем с помощью магии. Фадж подначил, предложил. «Попробуй сотворить какое-нибудь волшебство. Он-то имел в виду люмус или что-то подобное, но я решил показать товар лицом. Ну, себя, то есть. Я же маленький мальчик». Что с палочкой заклинания формировать землю, металл, дерево, пластик у меня творятся на 14 уровне, то есть понадобится лишь несколько слов и лёгкий жест. Никто не ожидает. Работаю на публику, встаю в стойку, зачем-то откашливаюсь, стремительно выхватываю палочку, что я вчера зря тренировался, и тихим шёпотом произношу «Формировать камень». Камень – это та же земля, потому громко заявляю,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 «Это не Дефодио», удивленно сообщила она, «это вообще ни на что не похоже, детский выброс, единственное запомненное заклинание». Э, «А когда надпись уберется-то?», поинтересовался полноватый волшебник, представленный мне как управляющий отделом магического хозяйства. Э, «Простите, затеряно бормочу, не знаю, я же первый раз такое, извините, не подумал». Фотографы нащёлкали несколько кадров, а главный из корреспондентов что-то строчил на листе, приговаривая. Какой типаж? Как повернулась тема? Какая сила? Какой талант трансфигурации? Молодой человек. Вам надо серьёзно заняться именно этой областью. Попросите дополнительных уроков у профессора МакГонагал. Впрочем, я сам ней напишу. Постоянная трансфигурация в таком возрасте у необученного ребёнка – «Ему требуется особое внимание». Такую фразу прояснился непредставленный старичок весьма важного вида, причём министр ему даже ничего не возразил. Старичок одним движением палочки вернул в стене исходный вид, а Фадж разразился тирадой о помощи юным талантам, связав её с политикой министерства и лично его управлением. Дальнейшая экскурсия по этажам прошла менее феерично. На втором уровне в отделе магического правопорядка меня завели в сектор борьбы с неправомерным использованием магии. Там меня встретила невысокая, доброжелательная волшебница Муфалда Хмелкирк. Она же просветила, что Долорес Хамбридж начала свою карьеру именно с этого сектора. Затем мне показали штаб-квартиру мракоборцев. Там меня приняли очень хорошо, после окончания Хогвартса звали к себе на трёхлетние курсы. Даже подарили учебник для курсантов первого года. В административную службу Визингемота и сектор борьбы с незаконным использованием изобретений маглов не отвели. Просто сказали, что есть такие. Однако заведующий сектором Артур Уизли был встречен и долго тряс мою руку. На третьем уровне расположился отдел магических происшествий и катастроф.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 Вычерные перьевые авторучки 6 штук, из них три с золотым пером, кожаных биваров 4. всяких сувенирных блокнотиков, ручек и папок разных фирм, принесенных дядей с выставок без счета. Выставленные мной емкости были приняты с умилением. «Недооценивал я тебя, мальчишка, сильно недооценивал. Ты парень ничего, толковый, жаль только из этих. Но чую далеко пойдешь, если не свяжешься с всякими проходимцами». Это меня наставляет Вернан, сидя на стуле со стаканом, в котором налито на два пальца Огденского. Я стою и внимаю его словам. Он мне столько всего притащил, что грех не потешить его самолюбие.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 Лучше организовать торговлю. Сюда то, чего нет у нас, туда то, чего нет у них. Сам сидишь на проценте и высынаруешь. Ты еще мал, много чего не понимаешь. Просто прежде чем что-то сделать, у меня совета спроси. Я подскажу, расскажу и направлю. Дядя плохого тебе не посоветуют. Опять же, лишний пенс в семье не помешает. Артур Уизли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 «Много за что. Но вы сами посудите, как можно пригласить постороннего ребёнка в гости, если на тебя смотрят его сопровождающие. Как рассказать про свою дочку, когда госпожа-помощница-министр недовольно морщится». С большим трудом удалось переключить внимание жены на хозяйственные заботы. Но сразу сбежать в сарае не удалось. Рон остановил вопросом. «Папа, скажи, какой себя Поттер?»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 «Да, ладно, ему в Хогвартсе сразу расскажет всё о нашей семье». «Значит, ты должен поговорить с ним первым, тогда у него сложится о тебе собственное мнение». Драка Малфой. То есть, ты хочешь сказать, что мальчик с фотографией и тот парень, который стоял рядом с тобой, у мадам Малклин, один и тот же человек –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 Да, и постарайся подружиться. Держи друзей близко к себе, а врагов ещё ближе. И это тоже. В случае, если новый Тёмный Лорд будет нуждаться в друзьях, советчиках или союзниках, род Малфоев должен быть рядом. А ну, вдруг возродится старый Тёмный Лорд? Вот тогда у нас будет возможность выбора. Мой сын. Именно это называется политикой.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 Ну и ладно, можно обойтись дробовиком. Задание самое простое, ничего самому не делать, но записывать всё происходящее вокруг в специальный блокнот и раз в неделю отправлять тайнописное письмо по известному адресу. В дальнейшем нужно будет внедриться в Министерство магии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 Сразу проинформировала, что ничего сверх того, что указано в приглашении на учёбу, ей куплено не будет. Да и то, всё это будет приобретено в магазине поддержанных товаров. Девочка призналась, что у неё есть около 900 фунтов. Спутница вздохнула и порекомендовала дополнительно взять одну приличную мантию, одно хорошее перо, чернильницу-непроливайку и, и пару рулонов пергамента.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 Ее питомице подобрали обувь, верхнюю одежду, бельё и чулочки. Всё новое, крепкое, удобное, но выпущенное ещё лет 20 назад. Потому сегодня совсем не пользующееся спросом, зато очень дешевое. Как приютской сироте, уже бесплатное, ей отдали чуть ношеный шерстяные комплект из свитера, шарфа, перчаток и тёплой шапочки. Будем надеяться, этой одежды тебе хватит года на два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 Одна просьба, это круто. Можно попросить сюда с Тириусом, моим магическим крестным. Не сейчас, конечно, пока я о нём не должен даже подозревать. Или попросить вернуть родительский дом, захапанный министерством и превращённый в музей. Про него тоже официально ничего не знаю, да и стоит ли его возвращать.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 все в дом тащит понятно что сына больше любит какой ему толк в племяннике